Редкие цветы Хорошо помню в детстве поле ржи или пшеницы. Мы там играли в прятки. Нужно было ползти, раздвигая колосья. Там мелькали маленькие цветы вишневого цвета. Я не могла больше найти этих цветов нигде. У них четыре больших вот таких лепестка чистого густого вишневого цвета. Не густого, как черный почти, а вот чисто вишневый цвет такой. У них были чуть-чуть мохнатенькие стебельки. И я этих цветочков так и не увидела после войны нигде.